«А чему еще ты учил своего избранного ученика?» – спросил я. «Всему, чему он потом сам учил мир. Когда он удалил из своего сердца женский лик, я открыл счет, а он решил, что немного приблизился к сверхчеловеку. Когда он начал раздуваться от гордости и чувства собственного превосходства...» Я записал свой актив еще одно очко, а он подумал, что уже совсем близко подошел к сверхчеловеку. Когда он читал Евангелие и смеялся про себя над смирением Сына Человеческого, я приписывал себе сразу два очка, одно против Него и еще одно против твоего Христа. «Спасибо, — сказал я, — за то, что ты причислил меня к последователям распятого Христа. Тут ты не ошибся». Не обращая внимания на это мое последнее замечание, он продолжал. «Я поддерживал его стремление создать новый идеал вождя, нового Христа, антихриста, сурового немецкого Христа, который должен был покорить людей любовью и состраданием, а твердостью и жестокостью. О, эту работу я проделал великолепно. Многие немцы...» установили этот мой идеал на место сына Марии. Многие немцы поставили меня на место своего солнечного Бога и назвали меня сверхчеловеком, хотя у него и не хватило смелости прямо назвать меня антихристом. Напротив, он приписал мои качества Христу и назвал нас обоих одним именем, и, прикрываясь этим именем, хотел уничтожить всякую жалость и сострадание в себе самом и во всех других Хотел уничтожить любовь, потому что она мешала ему стать таким, как я. Это я научил его поклоняться кресту как символу жестокости, не самопожертвования во имя любви к человеку, а жертвы во имя себя. Он замолчал, глядя на звезды, безмятежно сиявшие над нами. Мне кажется, сказал я, что ты и сам сознаешь превосходство Христа над Антихристом и вновь он не обратил внимания на мое замечание, но продолжал развивать свою собственную мысль. Какое интеллектуальное наслаждение мне доставляло это превращение христианской нации в эгоистичных чудовищ, жестоких ко всему, что им самим не принадлежит. Любого иноплеменника они должны были ненавидеть, презирать, использовать, высмеивать, не оскорблять, всеми возможными способами. Я учил их, что только таким образом они могут превратиться в сверхлюдей, преодолеть свою человеческую природу. «Но для чего ты рассказываешь все это?» – мне спросил я. «Почему ты выкладываешь передо мной все свои карты, если знаешь, что мои все равно лучше?» Когда он повернулся ко мне, его глаза, казалось, были готовы испепелить меня, потому что я завидую. «Тебе», — сказал он. «Что это? Еще один завуалированный выпад против меня и тех принципов, которых я придерживаюсь?» Мой мрачный собеседник вновь рассмеялся своим отрывистым невеселым смехом. «По правде говоря, нет», — сказал он. «Ты уже давно не интересуешь меня как противник». «То есть?» «То есть? Мне уже надоело играть в эту игру, по крайней мере сейчас». Да и души, которые мне удалось обмануть, уже устали от меня и от моего учения. Они уже видят перед собой новый свет, некоторые из них. Возможно, — сказал я, — они увидели свет Христа, истинного сверхчеловека. Возможно, — согласился он. А ты сам видел когда-нибудь этот свет? Фу, — сказал он, — неужели ты настолько самонадеен что пытаешься обратить самого дьявола? — Ну что ты? — Нет. Вдруг он снова повернулся ко мне. — Хочешь, чтобы я стал твоим учеником? — Опять-таки нет, — ответил я. — С этой просьбой тебе лучше всего обратиться к какой-нибудь доброй женщине. Ее тебе легче будет обмануть. — Похоже, что тебе известны все мои трюки. Мой учитель много рассказал мне о таких, как ты, и о ваших методах. — Тогда мне остается... «Только пожелать тебе приятного вечера», — сказал он, — и растворился во тьме. «Мир, ради которого я пишу все это, тебе я стараюсь сообщать то, что может вооружить тебя знаниями. Когда сатана просит вас обратить его, берегитесь, чтобы он не обратил вас. Когда сатана показывает вам сверхчеловека, даже самого Христа, сперва убедитесь, что этот его Христос» не антихрист. Убедитесь в том, что он полон сострадания, что его сердце скорбит о горестях и несовершенствах мира, что его терновый венец действительно свидетельствует о его самопожертвовании ради человека, а не просто служит ему украшением. Ибо он сказал, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою и еще». Берегитесь, чтобы кто-нибудь не прельстил вас, ибо многие придут во имя Мое, говоря «Я Христос», и многих прельстят, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.